Надобно было во что бы то ни стало, не стесняясь никакими средствами, вырвать сына из цепких немецких рук. Но как? Первым движением царя, привыкшего действовать силою, было требовать и домогаться выполнения своего требования вооруженную рукою. Но этот первый порыв быстро исчез перед очевидностью неуспеха. Начинать новую войну с сильным владетелем, Обладавшим в то время громадным авторитетом, своими истощенными силами, значило бы готовить себе и своему делу совершенную гибель. Петр ясно видел свое положение и не обманывал себя. Борьба не могла быть равной. Против него соединенные силы Швеции, Англии и Австрии, а внутри громадная сила бородачей, с ним же союзников никого. Однако ж, с другой стороны, если оставить вмешательство императора в свои семейные дела, то не будет ли точно такая же гибель? Он давно решил отстранить сына от наследства, настоящий же случай еще более утвердил это решение. Теперь еще снее стало, что все им сделанное, что все кровью, потом и мозольным трудом им добытое, Все после него развеется прахом. Теперь ясно стало, что не только отречение, но и самое пострижение выночества, как вынужденное и насильственное, не стеснило бы впоследствии при благоприятных обстоятельствах. Нет, надобны другие меры решительные. Но эти меры могут быть придуманы после. Теперь же необходимо главное — вырвать сына из чужих рук». И вот государь перебирает своих верных слуг, ищет человека способного, которого можно было бы послать в Вену доверенным лицом, человека ловкого, изворотливого, умеющего, кстати, пользоваться всеми обстоятельствами, умеющего, кстати, ласкать и угрожать, лгать и хитрить. Из таких людей выбор остановился на самом способнейшем и самом незастенчивом на тайном советнике Петре Андреевиче Толстом. Решив этот выбор, государь тотчас же и отправил его вместе с капитаном Румянцевым в Вену с собственноручным письмом к императору и с широкоуполномачивающей инструкцией. В письме своем царь, выразив сначала удивление, почему бежавший сын его укрывается в цесарском замке и почему о пребывании его там ни слова не упоминается в ответном письме цесаря, продолжает настойчиво. «Посылаем к вашему величеству объявителя сего, нашего статских чужестранных дел коллегии, тайного советника Петра Толстого, которому повелели о всем, касающемся того дела, царевича, пространно вашему величеству на приватной аудиенции донести, так уж и сына нашего видеть» и письменно и изусно на волю нашу и отеческое увещание он ему объявить, и просить вас, дабы он и сын наш немедленно с ним к нам был отпущен, и с ним же тайным советником посылаем для лучшего удостоверения нашего капитана гвардии Румянцева, который в вывезении из Тирольской фортеции и отвезению в Неаполь сына нашего очевидный свидетель был». И не сомневаемся, чтобы ваше царское величество в том требовании нам могли отказать, ибо к тому никакой причины ни права не имеете, понеже по натуральным правам, особливо же нашего государства, никто и меж партикулярными подданными особами отца с сыном судить не может, а не то что суверенного и ни от кого зависящего государя. Я уповаю, что ваше величество изволите, по своему правосудию и мудрости, в том так к нам поступать, как бы вы сами в таковом случае от нас требовали. Впрочем, ссылаемся на изустное доношение помянутого тайного советника, которому просим, благоволите во всем полную веру ять, и дабы он из полной сатисфакции нашей от вашего величества не только мы резолюцию получил, Но и сын наш к нам с ним прислан был. В инструкции же данной Толстому и Румянцеву, государь поручает сначала требовать декларации, на каком основании цесарь укрывает царевича в своих замках, потом, если бы император стал бы отговариваться добровольным обращением к нему царевича, объявить